Мне с тобою пьяным весело. Смысла нет в твоих рассказах. Осень ранней развесила Флаги желтые вязах Оба мы в страну обманную Забрели и горько каемся. Но зачем улыбкой странную И застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалищей Вместо счастья безмятежного. Не покину я товарища И беспутного и нежного. 1911.